Солнце садится. Удалилось мое счастье. Так говорил Заратустра. И он ждал своего несчастья всю ночь, но ждал напрасно. Ночь оставалась ясной и тихой, и счастье само приближалось к нему все ближе и ближе. А к утру засмеялся Заратустра в сердце своем и сказал насмешливо «Счастье бегает за мной!» Это потому, что я не бегаю за женщинами, а счастье женщина. Перед восходом солнца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 Так и ты скрываешь свои звезды. Ты безмолвствуешь. Так вещаешь ты мне свою мудрость. Безмолвно над бушующим морем поднялось ты сегодня. Твоя любовь и твоя стыдливость открываются моей бушующей душе. В том, что пришло ты ко мне прекрасное, Скрытая в своей красоте, Что безмолвно говоришь ты мне, Открываясь в своей мудрости, О, неужели не угадал бы я Всей стыдливости твоей души? Перед восходом солнца Пришло ты ко мне самому одинокому. Мы друзья с тобой изначало. У нас единый скорбь и страх. И дно, даже солнце у нас общее. Мы не говорим друг с другом, ибо знаем слишком многое. Мы безмолвствуем, мы улыбками сообщаем друг другу наши знания. Не свет ли ты моего пламени? Не живет ли в тебе душа сестричка моего понимания?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 Только хочет вся воля моя лететь до Тебя. И кого ненавидел я более, как не ползущие облака и все, что пятнает Тебя? И даже свою собственную ненависть ненавидел я, потому что она пятнала Тебя. Ползущие облака ненавижу я. Этих крадущихся хищных кошек, они отнимают у тебя и у меня, что есть у нас общего, огромное, безграничное «да» и «аминь». Мы ненавидим ползущие облака, этих посредников и смесителей, этих половинчатых, которые не научились не благословлять